С зимы 69 до лета 70 я почти не виделся с ней. Университет то и дело закрывали по разным причинам, да и меня самого порядком закрутило в водовороте неприятностей личного плана. Когда же осенью 70 я заглянул наконец в кофейню, то не обнаружил среди посетителей ни одного знакомого лица, ни единого, кроме нее. Как и прежде играл хард-рок, но неуловимое напряжение, наполнявшее воздух когда-то, испарилось бесследно. только паршивый кофе, который мы снова пили, так и не изменился с прошлого года. Я сидел перед нею на стуле, и мы болтали о старых приятелях. Многие уже бросили университет, один покончил с собой, еще один канул без вести. Так и поговорили. Ну, а сам-то, как ты жил этот год? спросила она у меня. По-разному ответил я. Стал мудрее. Чуть-чуть. В эту ночь Я спал с ней впервые. Я ничего толком не знаю о ней, кроме того, что когда-то услышал, то ли от кого-то из общих знакомых, то ли от нее самой между делом в постели, то, что еще старшеклассницы, она вдрызг разругалась с отцом и сбежала из дому и понятно, из школы. Это точно была такая история. Но где жила и чем перебивалась этого не знал никто. Дни напролет просиживала она На стульчике в рок-кафе, поглощая кофе чашку за чашкой, выкуриваю одну сигарету за другой и перелистывая страницу за страницей очередной книги в ожидании момента, когда наконец появится какой-нибудь собеседник, который заплатит за все эти кофе и сигареты. Не ахти, какие суммы для нас даже в те дни, из которых она, скорее всего, и уляжется этой ночью в постель. Вот и все, что я знал о ней. Так и сложилось. С той самой осени, до прошлого лета раз в неделю по вторникам она приходила ко мне в квартирку на окраине Митака, Ела мою нехитрую стряпню, забивала окурками пепельницы и под хард-рок по радио Фен на полную катушку занималась со мной любовью. Утром в среду, проснувшись, мы гуляли с ней в маленькой рощице, постепенно добридали до студенческого городка и обедали в местной столовой. И уже после обеда Пили жиденький кофе на открытой площадке под тентами. Если была погода хорошей, валялись в траве на лужайке и разглядывали небеса. Пикник среди недели, называла это она. Каждый раз, когда мы приходим сюда, я чувствую себя будто на пикнике. На пикнике? Ну да. Куда ни глянь трава. У людей вокруг счастливые лица. Стоя в траве на коленях, она испортила несколько спичек, прежде чем наконец прикурила. Солнце поднимается, потом садится, люди появляются и исчезают, время течет, как воздух. Все, как на настоящем пикнике, ведь правда? Через 2 три недели мне стукало двадцать два. Ни надежды в ближайшее время закончить университет, ни причины бросать его на полдороги. На распуте сомнений и разочарований уже несколько месяцев в кряаду я не решался сделать в жизни ни шага. Мир вокруг продолжал вертеться, И только я оказался совершенно не двигался с места. Что бы ни являлось моим глазам в ту осень 70-го, все окутывалось странной дымкой печали. все сразу и с катастрофической быстротой увядало, теряя цвет. Лучи солнца, запах травы, еле слышные звуки дождя и те раздражали меня. Неотвязно меня преследовал сон о ночном поезде. Всегда один и тот же Поезд полный табачного дыма и туалетной вони, набитый людьми так, что не продохнуть. В вагоне яблоку негде упасть, заблёвываные просто не липнут к телу. Не в силах терпеть, я поднимаюсь с полки, протискиваюсь к дверям и схожу на случайной станции. Местная заброшенная и пустынная ни огонька. На станции не видать даже стрелочника, ни часов, ни расписания, ничего. Такой вот сон. В то время Мне кажется, я во многом подходил ей. Пусть нелепо и болезненно, но был нужен ей именно таким, каким был. В чем подходил, чем был нужен, сейчас уже не припомню. Может, я был нужен лишь себе самому и не больше. Но ее это ничуть не смущало. А может быть, она просто так развлекалась? Но чем именно? Как бы там ни было, вовсе не жажда ласки, нежности притягивала меня к ней. И сейчас еще, стоит вспомнить ее, возвращается ко мне то странное, неописуемое ощущение одиночество и печали, словно от прикосновения чьей-то руки, вдруг протянутой сквозь невидимую в воздухе стену. Сбитые ливнем листья гинка в нашей роще выкрасили желтую узенькую тропинку, вышедшую из берегов, как река в пору паводка. Сунув руки в карманы курток, мы бродили с ней По останкам тропы туда и обратно. В мире не было ничего, кроме шороха двух пар обуви по опалым листьям до резких выкриков птиц. "Слушай, что с тобой происходит?" спросила она внезапно. "Так, ничего особенного," ответил я. Пройдя немного вперед, она села на обочине и закурила. Я присел рядом. "Тебе снятся плохие сны постоянно?" Просто кошмары какие-то. Особенно про автомат с сигаретами, который сдачу не отдаёт. Рассмеявшись, она положила ладонь на моё колено, потом убрала. Не хочешь говорить, да? Ни словечком? Как-то не говорится, ни словечка. Она бросила недокуренную сигарету на землю, благовоспитанно притоптала её кроссовкой. Самое неболевшее никогда не высказать толком. Ты об этом? А, не знаю, сказал я. Глухо фыркнув, крыльями, две птицы вспахнули с земли, и ослепительно чистое небо всосало их в себя без остатка. Некоторое время мы молча следили за тем, как они исчезали. Потом, подобрав сухую ветку, она принялась вычерчивать на земле какой-то неясный узор. Когда я сплю с тобой, мне бывает ужасно грустно. Это я виноват, я знаю. Дело тут не в тебе. И даже не в том, что ты вечно думаешь о другой, когда обнимаешь меня. Это пускай, как угодно. Я, оборвав внезапное откровение, она провела на своем узоре три долгих параллельных линии. не знаю. Понимаешь? Я вовсе не собираюсь от тебя отгораживаться, сказал я после паузы. Просто я и сам никак не могу уловить, что происходит. Так хотелось бы научиться понимать все вокруг беспристрастно, как можно спокойнее, чтобы и в облаках не витать, и на лишнее время не тратить. Но все это требует времени. Сколько времени? Я покачал головой. Откуда я знаю? Может, год, а может и 10. Она отбросила прутик и, поднявшись с земли, стряхнула приставшие к куртинке травинки. Послушай, а тебе не кажется, что десять лет это очень похоже на вечность. Да, наверное, ответил я.